Глава третья. Первый ход. Мы с Коком сидели на крыльце дома и молча поглядывали на прохожих. Борода в это время драил полы по чутким руководствам моей жены. Думаешь, получится? Нарушил молчание Кок, что для него было совсем не характерно. Что именно? переспросил я. Ну вот это все. Обвел он руками вид перед нашими глазами. А почему нет? Пожал я плечами. «Если даже ты себе подругу завел, тогда я не знаю, какие еще аргументы нужны». «Без нее все понятно было», — вздохнул Кок. Быстрым движением выхватил нож, посмотрел на него и продолжил. «Или ты, или тебя. А теперь вот думаешь, а как она тогда без меня? А как я без нее? А может, ну его все к чертовой бабушке?» «Понимаю», — усмехнулся я. «Не переживай, все уладится». Кок молча кивнул и начал заниматься своим любимым делом – ковырять под ногтями ножом. А я продолжил свое занятие, смотрел на прохожих, хотя вру. Конечно, в голове гвоздем засела фраза бороды о том, что я скоро уйду. Доверять его словам у меня повода не было, но и для обратного тоже. Да и эти странные сны, они теперь приходили ко мне с завидным постоянством. Каждый раз после такого мне было плохо, как морально, так и физически. Насте я ничего не рассказывал. Зачем волновать? Но она чувствовала, что что-то не так, но вопросы не задавала. Скорее всего ждала, когда я сам все расскажу. Лис сидел вместе с нами, положив мне свою голову на колени. Я в задумчивости гладил его, а тот, кажется, дремал. Интересно, сколько живут лисы? Что-то он ведет себя уже как старый пес. Мой самый верный друг и товарищ. Лис недовольно тявкнул, а спустя мгновение сзади распахнулась дверь, и к нам на крыльцо весь мокрый от пота и воды вывалился борода. «Не тебе!» — прямо с порога заявил он. «Это где же видано, чтобы генералы полы драйли? Ну и работу ты мне подкинул, сумрак!» «А нечего вести себя, как в хлеву!» — отбрил его я, а Кок на эту фразу усмехнулся. «А ты чего улыбишься? Вставай, пошли генерала представим!» Кок пожал плечами, мол, я-то что, и мы теперь уже втроем отправились на полигон. Еще вчера всем, кто имел отношение к наемникам, было велено собраться сегодня там. Сейчас сдадим их бороде и свалим по не менее важным делам. Генерала представили, объявили всем, что его приказы исполняются беспрекословно и... На этом все. Оставили их на попечение друг друга. Теперь на следующей неделе проверим, что и как у них происходит. А нам теперь пора на тайную встречу. Собрались только самые близкие. Я, Гарпун, Линза, Штамп и Кок. Фокс, конечно, тоже присутствовал. «Так, ребята, на нас сейчас будет самая основная задача», – начал я. «Все это мы уже обговаривали, и не раз. Борода будет заниматься обороной города вместе с Кавсом, они должны закончить первые линии обороны примерно через месяц. Наша задача – навязать партизанскую войну». «Мои ребята готовы», – кивнул Гарпун. «Многие уже прошли посвящение, и, в принципе, есть уже очень хорошие следопыты и охотники». «У меня тоже порядок», – ответила Линза. «Два десятка специалистов могу предоставить хоть сегодня». «Порядок», – махнул рукой с зажатым ножом Кок, видимо, подразумевая, что у него тоже есть люди. «У меня тоже со штурмовиками нормально», – отозвался Штамп. «Два-три десятка точно наберу». «Тогда на завтра планируйте выход», – кивнул я. «Формируем первую пятерку, наша группа шестая. Пора начинать щипать этого царя». «Давно пора», – буркнул Кок. «Ты мне поговори еще», – усмехнулся я. «Всему свое время, Кок». Тот снова пожал плечами. Вечером, когда я уже был дома и собирал вещи в свой походный рюкзак, рядом тихо сидела Настя. Она подавала мне вещи, которые я укладывал в нужном мне порядке. «Сумрак, ты не прав». Внезапно начала она. «И ты туда же!» Остановился я со сборами и посмотрел на жену. «Думаешь, от моего просиживания штанов будет больше толку?» «А я не об этом», — сказала она. «Ты не прав в том, что держишь неведение людей в собственном городе». «Я уже объяснял тебе свою позицию. Сделал я строгое лицо. Мне нужны все люди, если они побегут». «Не побегут», — оборвала она меня на середине фразы, чего за ней никогда не водилось. «Но если они будут знать, то толку с людей будет больше». «Ты уверена?» Присел я рядом и обнял жену. «Есть гарантия твоим словам». «Я буду этой гарантией», – отстранилась она и посмотрела мне в глаза. «Сумрак, ты мне веришь?» «Что за вопрос? Конечно верю!» Удивился я подобной постановке вопроса. «Тогда позволь мне самой сделать все правильно». В ее взгляде читалась решимость и уверенность. «Вот только я все еще сомневался». Пойми, любимый, сейчас люди уже не такие, никто не побежит. Все уже поняли, где им лучше жить. Тут семьи, тут работа и хорошее питание. Поверь, никто от такого не побежит. Все встанут на защиту своей земли и домов. Ладно, уговорила. Еще немного подумав, наконец решился я. Если от этого будет польза, то действую. Возможно, ты и права. Рано или поздно люди сами все поймут. И тогда будет только хуже. Спасибо. Настя поцеловала меня, и в итоге рюкзак я продолжил собирать только спустя пару часов. Встретились мы на границе Нижнего Новгорода, со стороны Московского шоссе. Не знаю, как эта дорога называлась раньше, указателей уже давно не было на своих законных местах. Сейчас это было направлением на Москву, именно направлением. Та самая старая дорога уже давно канула в лету. О том, что здесь когда-то был асфальт, говорила чахлая растительность, И гора ржавых машин, которые давным-давно замерли в пробке. Меня всегда в такие моменты посещали мысли о неверном представлении конца света у Голливуда. В кино никогда не показывали заросших городов и дорог, почему-то всегда представляя выжженный ядерными бомбами мир как пустыню. Природе насрать на бетон и асфальт, как и на бомбы с их критической массой. Она боится только человека. Люди, как только их стало меньше, Как только они прекратили свой разрушительный марш по планете, именно тогда природа вновь взяла руль в свои руки. И теперь все, что было создано человеческими руками, поглотила стихия. Но не зря нас называют венцом творения той самой природы. Разум, воля к жизни, умение. Все это вновь вышло наружу вместе с их владельцами, человечеством. Сейчас мы стояли на поляне в лесу, сойдя с дороги, и ждали последних членов диверсионной группы. Мы специально стекались сюда по одному, чтобы не вызывать подозрений. Лишние разговоры ни к чему, царь не должен знать, что мы играем за белых. В предстоящей партии именно мне нужно было сделать первый ход. И этот ход сейчас собирался на поляне. «Ну что, готовы постоять за свое?» Спросил я, когда все собрались на назначенном месте. Все дружно кивнули. Каждый знал, что лишний шум ни к чему, и от них не ждут дружного военного клича. «Командиры групп, подойдите!» – позвал я назначенных старшими. Они подошли, и каждый получил по конверту с задачей. В каждом таком конверте были карты с обозначением места, задания и деньги, которые необходимы для жизни. У нас тоже была своя задача, но она зависела от выполнения хотя бы трех других. Как только командиры групп получали свой пакет, их состав тут же тихо исчезал в зарослях леса. Все разошлись и остались мы в пятером. Точнее, в шестером. Мой верный Фокс сидел неподалеку. «Теперь наша очередь», – заговорил я со своими верными друзьями. «Наша задача самая сложная. Надеюсь, не нужно объяснять, почему. Зависеть она будет от качества исполнения минимум трех заданий из пяти. Если все эти группы не справятся, нам конец». «Сумрак, мы это знаем. Мы все вместе составляли план», – сказала Линза. «Пошли уже. Опоздать будет еще хуже». «Да, ты права, что-то я волнуюсь», — улыбнулся я. «Давно уже в поле не был». «Ничего, опыт не пропьешь», — с улыбкой хлопнул меня по спине гарпун. «Ну что, вперед, начнем операцию антиохота». «Почему антиохота?» — не понял я. «Ну как, обычно мы мутантов убиваем», — засмеялся тут. «А ты нас просишь их в кучу собрать». «А ты представь рожу царя». «Когда на него целая куча этих тварей из леса вырвется», — улыбнулся я. «Ты не хуже нас знаешь, что в этом лагере нет царя», — к разговору присоединился штамп. «Знаю, но ему точно доложат», — кивнул я. «Мы уже двигались в нужном направлении. Примерно в пяти километрах от нужного нам места находился лагерь одного из подразделений царя. Об этом месте совсем случайно узнал человек Кока». Точнее, как случайно, он знал, что искать. Мы не один день ломали голову, как и каким образом царь собирается двинуть свою армию. В теории все понятно, встали и пошли воевать. Но вот на практике 5000 человек съедают равное количество еды за один присест. Можно, конечно, кормиться охотой и рыбалкой, но тогда отряды начнут разбегаться или умирать от голода. Можно грабить деревни по пути следования. Но много ли таких деревень на пути? Вот и выходило так, что на самое меньшее месяц пути для такого войска нужно гнать впереди как минимум три сотни тонн провизии. В мирное время это решается на раз. Переброска продовольствия авиации. Сейчас такого блага нет. 300 тонн – это 10, а то и 11 грузовиков, серьезных тягачей. Такие обычно ездят по дорогам между городами. Но дорог тоже нет. И эти подсчеты касаются только еды. Но есть еще и другие вопросы, требующие полноценного снабжения. Оружие, боеприпасы, обмундирование, средства гигиены. Да, это все могут нести и сами бойцы, но с патронами так не выйдет. Они имеют свойство заканчиваться, особенно когда идет бой. В такое время патроны утекают как вода. Вот на этот вопрос человек Кока и искал ответы. Он внедрился в наемный отряд, который шел на заработок царю а там уже показав себя, смог немного приподняться по службе. Почти за три месяца он смог сколотить собственный отряд и встать его главе. А вот уже будучи хоть маленьким, но начальником, смог войти в тусовку таких же, как и он сам. На очередной пьянке он поднял наболевший вопрос о жратве во время похода. Все как обычно, отмахивались и говорили, что все схвачено и не нужно думать о всякой херне. И только один пьяный стельку командир поддержал шпиона. После этого он, конечно, упал рожей салат, но на остальных повлиял. Так младший командный состав начал делиться информацией. Царь не был дураком и точно так же, как и мы, умел считать. В течение всего года он занимался распределением и подвозом снабжения на разные точки по пути следования. Само собой, все эти заначки держались в строжайшем секрете. Но это же армия. Кто-то поменял упаковку тушенки на самогон, кто-то спер новые ботинки. И все друг с другом общаются, хвалятся и рассказывают комичные случаи, а также не забывают жаловаться на то, как их осадили на две недели в глухом лесу, чтобы охранять коробки. Вот из таких слухов и сплетен люди Кока собрали необходимые данные. Другие люди произвели разведку местности, как и должно быть в таком случае. Много из полученных данных оказалось неправдой, но были и те случаи, когда они подтверждались. На одну из таких заначек и была нацелена наша операция. Суть состояла в том, Чтоб разогнать бдительную охрану с помощью мутантов, захватить в панике языка и разгромить, а лучше сжечь склад. Почему бы просто не напасть в открытую? Да просто рано еще, пусть думают, что это случайность. Даже поджог нужно сделать так, будто он произошел по вине сторожей, которые в панике стреляли во все, что движется. Именно для этого мутанты должны были подойти с разных сторон. Не нужно считать недовольных воинов глупцами. Они выживали в этом мире с самого начала. Просто так одним мутантам их не напугать. Его, скорее всего, прихлопнут еще на подходе. Но вот если их будет шесть, точнее направление атаки будет шесть, тут уже кто угодно паниковать станет. Шагалось легко. Ноги хоть и гудели, отвыкшие от таких переходов, но ритм держали. Все вокруг было привычным, знакомым. Мы не раз проверяли эти леса в первое время. Так что шли, так сказать, на расслабоне. «Вот победим царя! Женюсь!» – мечтательно сказал штамп. «Детишек нарожаем!» «Ты хоть дом-то будешь поднимать?» – спросил о наболевшем гарпун. Они с Линзой совсем недавно взяли себе кусок земли. Сейчас у него только и разговоров, что о доме. «А у меня-то дома то, а у меня-то дома все. Всех уже достал, но глаза горят! Его можно понять. Одно дело на квартире жить, да еще и казенной!» И совсем другое дело свой дом первый в его жизни. Не, отмахнулся штаб. В квартире лучше, а то времени свободного вообще не останется. У нас и так нормально. Зря, тут же завелся гарпун. Дом лучше, раздолье, грядки, баня. Ты знаешь, какие у меня помидоры в этом году. Во! Он восхищенно показал руками помидор размером с хороший арбуз. И это ты еще капусту не видел. «Я на рынке их неплохо покупаю», — отмахнулся штамп. «Тебе нравится корячиться на огороде, вот и ковыряйся в навозе, а я и купить могу». «Купить не то», — отмахнулся гарпун. «Купить любой дурак может. Ты вырастить попробуй». «Да отстань ты от него», — одернула его линза. «Ну, не любит он в земле копаться». «Сумрак, ну хоть ты ему дураку объясни», — прицепился ко мне гарпун. «Сам дурак», — услышав, ответил штамп. «Мне так, как у меня нравится. Вот жениться только надо. Машка готовит так, что язык проглотить можно. И баба она сильная, хорошие дети должны получиться». Тихо все. Шикнул на них я. Кок вон что-то машет. Все сразу притихли и скинули оружие, стараясь двигаться бесшумно, пошли навстречу Коку. «Что там?» — тихо спросил я. «Мы вполне могли общаться по радиосвязи». Но не делали этого. Мало ли, вдруг кто эфир сканирует. Да и батарейки не вечные. Лучше их оставить для боевых действий. «Рой!» «Непонятно», — ответил Кок. А у остальных полезли глаза на лоб. «Что за Рой?» — переспросил я. «Пчелины!» — с трепетом в голосе ответила Линза. «И что с ним не так?» Снова не понял я. «Он что, мутировал?» «Еще как!» — ответил Штамп. «Ты когда-нибудь видел пчелу размером с кошку?» «Понятно», — кивнул я. «Обойдем». «Да ты что?» — удивленно сказала Линза. «Это может решить все наши задачи, и для этого другим группам даже делать ничего не нужно». «Нам еще неделю топать», — отрицательно качнул головой я. «Мы не сможем тащить за собой целый пчелиный рой». «Тут ты, конечно, прав», — задумчиво потрепал нижнюю губу гарпун. «Слышал я!» что где-то в нашем районе живет некий пасечник и поговаривают, что он вполне себе спокойно приручает таких пчел. «И что, бросим все и побежим его искать?» – спросил я. «Нет, ребята, от плана не отклоняемся. Кок, ставь пометку на карту. После возвращения найди мне этого пасечника, а сейчас обходим это место». Кок развернул карту и нанес на нее отметку. Остальные пребывали в задумчивости, но приказ приняли и не обсуждали. По сути, они правы, но сейчас для таких изменений в планах просто нет времени. Пусть эта трое останется нашим козырем в рукаве. Еще неизвестно, как все пройдет. Мы двинулись дальше. К вечеру разбили лагерь, и Линза принялась за готовку. Раньше она делала это в порядке очереди, но в последнее время все наряды по кухне забрала себе. Я сидел и смотрел в огонь, мысли были тяжелые. Непонятно, что имел в виду Борода, но каким-то внутренним чувством я понимал, он прав. Куда и зачем я уйду? И вообще, кто я такой в этом мире? Кто такой этот царь? И почему он мне постоянно снится? На эти вопросы у меня не было ответа. Но они постоянно продолжали преследовать меня. И ладно бы с пробуждением, сны таяли, как это бывает у всех нормальных людей. Так нет же! Они оставляли после себя еще больше вопросов. Заседали в мозгу словно иголка. Даже Настя заметила, что первое время после сна я становлюсь рассеянным. Даже забывая, что и где положил. Хотя привык жить так, что у каждой вещи есть свое место. И чего вообще этот царь ко мне пристал? Что ему нужно? Может быть, стоит согласиться присоединиться к нему и выяснить, зачем ему все это нужно? О чем задумался? Подсел ко мне кок. «Да так», — неопределенно ответил я. «Все про царя этого, думаю». «Да, непонятный тип», — согласно кивнул Кок. «Ты вроде собирался разузнать, что в новой жизни происходит. Вспомнил я то, о чем уже давно не интересовался. Как они там после того, как мы ушли?» «Нормально», — ответил Кок, но, посмотрев на меня, решил выдать чуть больше информации. «Петр почти сразу снял осаду. Фантом все так же на своем месте». «Да, в общем, живут, как и до этого всего жили». «Видимо, я совсем ничего не понимаю», — вновь задумался я. «Получается, что ему только я нужен». «Получается так», — согласился тот. «Но ведь я его даже не знал. Мы с фантомом случайно на него наткнулись. Прорвало меня. И ведь даже не на него, на его людей, на его сеть. Такое ощущение, что он специально именно под меня все это создавал. Но зачем?» Ведь мы не были даже знакомы. Я даже не появился еще в этом мире. Как он все это спланировал? И самое непонятное, для чего? «Разберемся», — сказал Кок и хлопнул меня по спине. «Пошли ужинать». Запах на поляне стоял умопомрачительный. При упоминании об ужине рот тут же наполнился слюной. Тяжелые мысли ушли, оставив желание поскорее набить живот.